Глава 15. Еле думала, что уверена, до того момента, когда от стука в дверь едва не подскочила. Совсем недавно здесь не существовало ни закрытых дверей, ни стука в них, и никто никогда не подскакивал. Секоночку, сказала я достаточно громко, чтобы быть услышанной за дверью, затем испугалась, что это прозвучало слишком резко, и добавила: "Профессор Милый, твой мобильный, дорогая, он жужжит. Всё нормально". Я встала, открыла дверь и улыбнулась. Извини, просто задумалась крепко. Я и правда чувствовала себя виноватой, поскольку в этот момент ощутила, как что-то ползает, протискивается между мной и Карло. Что-то невидимое, но более непроницаемое, чем кевларовый жилет. Ложь достаточно значительная, чтобы разлучить нас. Вот то, чего я так отчаянно, рискуя всем, пыталась не допустить, и всё равно это произошло. Даже под давлением момента, под угрозой опасности и смерти в моём сердце сидела эта маленькая заноза. Может, именно это имеют в виду, когда говорят, что сердца разбиваются. Карло как будто не заметил разницы. Пока. Это касается того дела, в котором ты участвуешь? Угу, оно. Когда Карло протягивал мне телефон, его взгляд перескочил за моё плечо и остановился, наверное, на том месте стола, где я оставила свой смит. Мы оба сделали вид, что револьвера там нет. Я вновь улыбнулась собственной выдержке, а он отвернулся, давая мне ответить на звонок. Бриджет донеслось из телефона: "Здравствуйте, Колман. Так что скажете, вы смотрели видео?" Её голос звучал немного разочарованно, будто она уже знала ответ. Я заставила себя сосредоточиться на том, что мне сейчас было абсолютно да лампочке. "Нет, ещё не смотрела, была занята кое-какими личными делами". Я думала, может, стоит завтра утром съездить в Бенсон, повидаться с отцом Линча? Мы не нашли времени побеседовать с ним, хотя он совсем недалеко. Рановато, вам надо составить план опроса. Вы всерьез думаете, что я не сделал этого? Немного растерянно, и я как-то позабыла, что разговариваю с «Поставь точку над И. Коулмен». Тогда езжайте. Давайте вместе. Не... Начала я, затем подумала о том, что нападение в русле случилось через два дня, после того, как меня вновь вовлекли в дело ШС-66. Визит к отцу Линча мог быть неплохой идеей. Хотя, ладно, почему бы и нет? Когда планируете выезжать? Завтра утром заскочите ко мне в офис, все равно по пути. Оттуда вместе на машине. Я повесила трубку, мне плевать, как в наши дни это называется, телефона, и присела на минутку, раздумывая спрятать оружие или держать под рукой. В итоге накрыло его найденным в фургоне конвертом. Затем сунула рюкзак в стиральную машину вместе с другой одеждой и сделала мысленную заметку перестирать всё ещё раз, но сейчас позволила усталости взять своё. Остаток дня я провела, изображая беззаботность, сама же придумывала план поиска того, кто хотел моей смерти. Ближе к вечеру зашла на кухню, где Карло только что налил себе бокал кьянти и выложил в пластиковую миску немного оливок и ломтик копчёного сыра гауда. А знаешь, я тоже непрочь выпить. Наверное, падение выбило меня из колеи больше, чем поначалу казалось. Налить? Карло делает неплохой коктейль из водки с мартини, грузит в бокал оливки, превращает это скорее в салат, от того-то я почти не чувствовала себя алкоголиком. Наблюдая за Карло с Шейкером, я думала о том, что впервые в жизни у меня появился близкий человек, которому грозит опасность. Я была частичкой семьи, стаи, если учитывать мопсов, захватила Мартини и отправилась на задний двор якобы расслабиться, а на самом деле оценить периметр на случай атаки. После нашего домов не было, разве что на большом отдалении, там участки поднимались к горе, с боков, Нас отделяли от соседей полутораметровые шлакобетонные стены. К тому же соседи справа были перелетными птицами, которые не возвращались, пока не становилось прохладнее. Любой мог легко перемахнуть через эту стену. Или просто отпереть ворота, ведущие на наш задний двор, хотя ржавый засов так жутко скрипит, что мопсы наверняка встревожатся. Они сейчас следовали за мной по пятам, вынюхивая ящериц у Багенвилея. Эх, овчарку бы, или хотя бы охотничью собаку, А из этих двоих ребят, даже если сложить их вместе, путной собаки не получится. Я прошлась до статуи Святого Франциска в натуральную величину. Интересно, Джейн купила её для Карло до или после покупки мопсов. Между тем, напиток немного успокоил меня, и я вновь смогла вернуться к полуденным событиям с менее горячей головой, как бы просматривая фильм о ком-то ином, кадр за кадром. Женщина в возрасте презерватив на бичевке, кровь в фургоне, сломанной кости, другие тела, моя фотография, новостной клип на DVD, ланчбокс Барби. Ничего. Подошло время ужина. И вот мы, как всегда, уютно живём, сэндвичи с цыплёнком и карри, которые приготовил Карло. Мопсы сидели и внимательно дожидались пустых тарелок. Они их получат под конец трапезы, чтобы вылизать остатки куриного соуса. В этот вечер в новостях ничего не сообщали о находке трупа за городом, не было и бегущей по экрану строки с заголовком: "Бывший агент ФБР разыскивается за убийство в Тусане". Я испытывала смешанные эмоции. Если труп обнаружат, личность напавшего могут установить, и у меня появится шанс продвинуться в поиске того, кто его послал. С другой стороны, с каждым днём разложения и насекомые будут уничтожать всё больше и больше улик моего участия. Так и иначе время тянулось. Вечером телефон на кухне просыпался дважды. Первый раз звонили из телемаркета предложить сниженные тарифы на перечисления по кредитным картам, а второй сестра Карло из Эн-Арбора. Каждый раз я была уверена, что это Макс едет за мной после обнаружения тела. Потом я отключила телефон, выключила свой мобильный и смогла немного расслабиться. Перед сном, в который раз прокручивая в голове события дня, Я поцеловала Карло, чтобы успокоить себя, и заметила, что наши взгляды скользят друг от друга, чего не было прежде. Словно я боялась, что в моих глазах отразится сегодняшний день, и он почувствует, поймёт мою тайну. Уверена, это угрызения совести, будоражит воображение, но работы я в бюро, именно так и было бы. Полуправда и ускользающие взгляды. К тому же, несмотря на всю предусмотрительность Я очень боялась, что лишь вопрос времени, когда Карло откроет для себя женщину, которой я на самом деле была, и взглянет на меня так, как это сделал Пол. Карло включил потолочный вентилятор и погасил свет. В темноте мои мысли изменили направление. Не попытайся я скрыть инцидент в старом русле. Расскажи я Максу о том, что сделала. Он нашёл бы конверт с фотографией, доказывавшей, что я была мишенью. Если бы можно было, я бы всё отдала, чтобы повторить последние 10 часов, всё бы отдала, кроме Карло, конечно. Много позже, когда дыхание мужа успокоилось и стало ясно, что он спит, я легонько погладил его руку через простыню, чуть задержав прикосновение на крупных костяшках пальцев. Это не разбудило его, и я медленно, миллиметр за миллиметром сомкнула пальцы вокруг его большого пальца, пытаясь не позволить воображению нарисовать, как он исчезает, оставляя меня с куском пустыни, зажатым в кулаке.